Когда я шел домой из бассейна, у меня было очень хорошее настроение. Мне нравились все троллейбусы, что они такие прозрачные, и всех, видать, кто в них едет. И мороженщицы нравились, что они веселые. И нравилось, на улице не жарко, и ветерок холодит мою мокрую голову. И особенно мне нравилось, что я занял третье место в стиле батерфляй И что я сейчас скажу эту новость папе. Он очень давно хотел, чтобы я научился плавать. Он говорит, что все люди должны уметь плавать. А мальчишки особенно, потому что они мужчины. А какой же это мужчина, если он может потонуть во время кораблекрушения или просто так, на чистых прудах, если лодка вдруг перевернется? И вот сегодня я занял третье место. И я сейчас скажу об этом папе. Я очень торопился домой. И когда вошел в комнату, мама сейчас же сказала, «Ты что так сияешь?» Я сказал, «У нас сегодня было соревнование». Папа сказал, «Какое?» Я сказал, «Заплыв на 20 метров в стиле бутерфляй». Папа сказал, «Ну и как?» «Третье место!» — сказал я. Папа прямо весь расцвел. «Ну да!» — сказал он. «О, здорово!» Он отложил даже сторону газету. «Молодчина!» Я так и знал, что он обрадуется. У меня еще лучше настроение стало. А папа спросил, «А кто же первое занял место?» Я ответил, первое место папа занял Вовка. Он давно уже умеет плавать, ему это не трудно было. Папа сказал, ай да Вовка. Так, ну а кто же занял второе? А второе, сказал я, рыженький один мальчишка, не знаю, как зовут. На лягушонка похож, особенно когда в воде. А ты, значит, вышел на третье. Папа улыбался, и мне это было очень приятно. Ну что, сказал он, все-таки что ни говори, а третье место тоже призовое. розовая значит, медаль». Так. ну «А кто на четвертом остался, не помнишь?» «Кто занял четвертое?» «Я сказал, четвертое место никто не занял, папа». «Он очень удивился». «Это как же?» «Я сказал, потому что мы все третье место заняли. И я, и Мишка, и только и Кимка. Все-все. Вовка первая, Рыжий Лягушонок второе, а мы остальные 18 человек. Мы, папа, заняли третье место». Так инструктор сказал. Папа сказал, ах, вот и на что. М -м -м, все понятно. И он снова уткнулся в газету. А у меня почему-то вдруг испортилось мое хорошее настроение.